«Придите, все верные!» «Октябрь!» Ганбарел. В первое октябрьское воскресенье Вейн проснулся вместе со звоном церковных колоколов, разносившимся в квартале. Его отец тоже находился в комнате. Он сидел на краю кровати. «Что тебе приснилось?» Спросил новый, почти стройный отец. Вейн покачал головой. «Не знаю!» Солгал он. «Не помню». «Я подумал, может, тебе снилась мама», — сказал новый Луи. «Ты улыбался. Наверное, я думал о чем-нибудь забавном». «Забавном?» — спросил новый Луи, наблюдая за ним любопытными глазами, придирчивыми, ясными и заинтересованными. «Или о чем-то хорошем, потому что это не всегда одно и то же. Лучше говорить эту чушь, чем правду» что ему снились Брэд Макколли, Марта Григорски и другие дети из страны Рождества. Не то чтобы такая страна существовала, она теперь стала белизной. Это была белая статика пустого канала. Дети вбегали в нее и играли в свои забавы. Прошлой ночью игра называлась «Укуси самого мелкого». У Вейна до сих пор оставался во рту специфический вкус крови, Он снова повращал языком в липком гнезде своего рта. Во сне у него было больше зубов. «Я поеду на тягаче», — сказал Луи. «Нужно выполнить одну работу. Хочешь отправиться со мной? Хотя ты ничего не должен. С тобой останется Табита. Она здесь? Она спала у нас? Нет, нет!» Луи, казалось, удивился этой идее. «Я хотел сказать, что позвонил ей и попросил приехать к нам. Его лоб задумчиво нахмурился, и через миг он продолжил, медленнее выговаривая слова. «Не думаю, что прямо сейчас это казалось бы нормальным — спать вместе. Это выглядело бы странным для каждого». «Самая интересная часть этого утверждения, — подумал Вейн, — заключалась в словах «прямо сейчас». Она подразумевала, что его отец мог бы считать нормальным, если бы мисс Табита Хаттер спала в их доме немного позже. Конкретная дата уточняется. Три вечера назад они ходили в кино. Теперь их троица иногда смотрела фильмы вместе. Один раз Вэй оглянулся и увидел, как его отец взял Табиту Хаттер за локоть и поцеловал в угол рта. Судя по тому, как она склонила голову и слегка улыбнулась, Вейн понял, что это был не первый их поцелуй. Процесс стал слишком обычным и практичным. Потом Табита заметила, что мальчик наблюдает за ними и слегка оттолкнула лицо Луи. — Это не беспокоит меня, — сказал Вейн. — Я знаю, Табита тебе нравится. — Мне она тоже нравится, — Вейн произнес Луи. — Твоя мама... Твоя мама была... Я хочу сказать, она была моим лучшим другом. Я бы даже не начал. Но теперь она умерла. А ты должен быть счастлив. Ты должен наслаждаться жизнью. Луи мрачно посмотрел на него. С душевной печалью, подумал Вейн. Ладно, сказал Луи. Как я уже говорил, если хочешь, можешь оставаться здесь. Табита ждет на улице. Я могу позвонить ей, и она будет у нас через три минуты. Ты получишь свою любимую няню с ее личным глоком. Нет, я выбираю твою компанию. Куда, ты сказал, мы поедем? А я этого не говорил, — ответил Луи. Пока Вейн бродил по спальне в пижаме, Табита Хаттер пришла без приглашения и начала хозяйничать в квартире. Иногда она так делала, приходила с пончиками, которые, по ее словам, покупала для кофе. Табита могла бы купить и кофе, но она заявляла, что ей нравился напиток Луи. Вейн знал, что она говорила неправду. Кофе Луи был вполне обычным, если только вам не нравилось варево с послевкусием противокоррозийного ВД-40. Ее перевели в офис Денвера для помощи в расследовании дела Маквин. В этом случае не ожидалось никаких обвинений. Она получила квартиру в Ганбарле и обычно раз в день обедала с Луи и Вейном якобы для того, чтобы взять у Луи свидетельские показания. Хотя в основном они говорили об «Игре престолов». Перед тем, как пойти на ангиопластику и желудочное шунтирование, Луи закончил читать первую книгу. Когда он проснулся через день после операции, Табита сидела у его постели. По ее словам, она хотела убедиться, что он был готов прочитать остальные романы серии. «Привет, парни!» — сказала Хаттер. «Думали, улизнуть от меня?» «Появилась работа, которую нужно сделать», — ответил Луи. «В воскресное утро? Людям все равно, когда позбивать свои машины». Она зевнула, прикрываясь ладонью. Маленькая женщина с вьющимися волосами — выцвевшей майке «Чудо-женщины» и голубых джинсах без украшений и каких-либо аксессуаров, не считая миллиметрового пистолета в набедренной кобуре. «Ладно, сделаешь мне кружку кофе, прежде чем мы поедем?» Луи улыбнулся при этих словах, но дипломатично сказал. «Тебе не обязательно ехать с нами. Это может занять некоторое время» она пожала плечами, а что мне еще делать? Правонарушители спят. Я провела ФБР восемь лет и ни разу не имела случая, чтобы в кого-нибудь стреляли до одиннадцати утра. Я успею выпить кофе до этого времени. Луи поставил завариваться темный кофе и пошел заводить грузовик. Табита последовала за ним. Вейна остался один. Он начал натягивать кроссовки в коридоре когда зазвонил телефон. Мальчик посмотрел на трубку, лежавшую в черной пластиковой колыбели на краю стола справа от него. Было несколько минут восьмого. Рано для звонков. Но, возможно, речь шла о работе, на которую они выезжали. Может быть, тому человеку, который пустил свою машину в кювет, помог кто-то другой. Такое иногда случалось. Воин ответил. В трубке зашипело от громкого рёва белого шума. «Вэйн!» — с придыханием спросила девочка с русским акцентом. «Когда ты вернешься? Когда ты вернешься, чтобы продолжить игру?» Вейн не мог ответить. Его язык прилип к рту, пульс тикал где-то в горле. Они звонили уже несколько раз. «Ты нужен нам?» Ты можешь перестроить страну Рождества. Ты можешь придумать ее заново. Все аттракционы и магазины, все игры. Здесь не во что больше играть. Ты должен помочь нам. После того, как мистер Мэнкс ушел, остался только ты. Воин услышал, как передняя дверь открылась. Он нажал на кнопку завершения звонка. Когда Табита вошла в коридор он вернул трубку на место. «Кто-нибудь звонил?» спросила она. В ее серо-зеленых глазах сияла спокойная невинность. «Ошиблись номером», ответил Вейн. «Могу поспорить, что кофе уже готов». С Воином было что-то не так, и он знал об этом. Нормальные дети не получали телефонных звонков от мертвых сверстников. Нормальные дети не видели снов, которые снились войну, но ничто из этого, ни телефонные звонки, ни сны не служили явным показателем того, что с ним творилось неладное. Нет, на самом деле его ненормальность проявлялась в том, каким он становился, глядя, к примеру, на фотографию авиакатастрофы, взбудораженным, содрогавшимся от возбуждения и вины, словно смотрел на порнографию, Неделю назад Вейн ехал на машине и увидел, как перебегавший дорогу бурундук был раздавлен колесами. Мальчик загоготал внезапным и довольным смехом. Отец повернул голову и с удивлением посмотрел на Вейна. Он приоткрыл рот, собираясь что-то сказать, но промолчал, увидев на лице сына больной взгляд, сожаление и несчастье. Вейн не думал, что это было забавно. Маленький бурундук побежал налево, когда ему следовало мчаться направо. В результате его сбило чье-то колесо. Именно такие ситуации заставляли Чарли Мэнкса смеяться. Он просто ничего не мог с собой поделать. Примерно в это же время он увидел по ютубу ролики про геноцид в Судане. Где-то в середине сюжета он обнаружил улыбку на своем лице. Еще была история о маленькой девочке, похищенной в солт лейк сити красивом двенадцатилетнем белокуром ангелочке с робкой улыбкой. Вейн смотрел новости в состоянии восторженного возбуждения. Он завидовал ей. Несколько раз у него было чувство, что он обладает тремя дополнительными наборами зубов, скрытыми где-то за небом рта. Он снова и снова пробегал языком по деснам и воображал, что чувствуют их. Множество маленьких клыков прямо под кожей и плотью. Теперь он знал, что только представлял себе потерю обычных детских зубов. Вейн галлюцинировал под влиянием сеофлюрана, как и видел в грезах страну Рождества. Ложь! Но воспоминание о других зубах казалось более реальным, более ярким, чем материал повседневной жизни, чем школа, поездки к терапевту, обеды с папой и табитой Хаттер. Иногда он чувствовал себя обеденной тарелкой, которая треснула посередине и была склеена. Эти две части не имели ровной линии. Одна сторона — часть тарелки, отмечавшая его жизнь до Чарли Мэнкса, микроскопически не соответствовала другой половине. Когда мальчик отстранялся от реальности и смотрел на эту кривую тарелку, он не мог представить, зачем кому-то понадобилось сохранять ее. Она никуда не годилась. Вейн думал об этом без какого-либо отчаяния. Вот в чем заключалась проблема. Он давно уже не чувствовал ничего похожего на отчаяние. Например, на похоронах матери он наслаждался исполнением гимнов. Последний раз он видел мать живой, когда ее везли на каталке к машине скорой помощи. Парамедики спешили, она потеряла много крови, медики закачали в нее три литра, количество способное продержать ее живой всю ночь. Но они не знали о ее пробитой почке и надорванных внутренностях, Не знали, что ее организм кипел от собственных ядов. Он бежал трусцой рядом с ней, держа ее за руку. Скорая помощь стояла на парковке у сельского магазина в начале дороги, которая вела к дому Мэнкса. Потом Вейн узнал, что первая беседа его матери и отца состоялась именно на этой стоянке. «С тобой все будет в порядке, парень», — сказала ему мать. Она улыбнулась. Ее лицо пятнало грязь и кровь. На правой брови кровоточила зияющая рана. В нос Вик была вставлена дыхательная трубка. Золото не тускнеет. То, что было хорошим, останется хорошим. Неважно, сколько ударов оно примет на себя. Ты будешь в порядке. Ты всегда был золотом. Вейн знал, о чем она говорила. Вик говорила, что... Он не походил на других детей в стране Рождества. Она настаивала на том, что он по-прежнему оставался самим собой. Но Чарли Мэнкс утверждал совсем иное. Чарли Мэнкс говорил, что кровь не отстирывается с шелка. Табита Хаттер сделала глоток кофе и посмотрела в окно над кухонной раковиной. Твой папа подогнал грузовик к крыльцу. «Хватай жакет, там холодно. Мы можем ехать». «Тогда поехали», — ответил Вейн. Они втиснулись в кабину тягача. Вейн сидел посередине. Было время, когда они не влезли бы. Но новый Луи не требовал столько места, как старый. Он теперь выглядел, как Борис Карлов из Франкенштейна, с неуклюжими отвисшими руками и впалым животом, под большой бочкообразной грудью. У него были и шрамы, как у Франкенштейна. Они проходили под воротником его рубашки, по всей длине шеи под правым ухом, где врачи сделали ангиопластику. Его жир был расплавлен, подобно мороженому, оставшемуся на солнце. Наиболее впечатляющей вещью были глаза. Непонятно, каким образом потеря веса изменяла глаза, Но Вейн теперь их больше осознавал. Он гораздо больше воспринимал любопытный и вопрошающий взгляд отца. Мальчик устроился рядом с отцом, но затем отсел подальше от того, что впивалось ему в ягодицы. Это был молот, не костяной молот для вскрытия трупов, а обычный инструмент плотника, деревянный, с изношенной ручкой. Вейн передвинул его к бедру отца. Тигач выбрался из Ганбарала и, следуя американским горкам через старые пихтовые леса, начал упорно подниматься к безбрежному синему небу. За городом в прямых лучах солнца было достаточно тепло, но верхушки деревьев беспокойно раскачивались в холодном ветре, который ароматно пах под гнившей осиной. Склоны были усыпаны золотом цветов. «Золото не тускнеет», — прошептал Вейн. «Листья будто бы все время облетали. Они проносились через дорогу и летели на крыльях ветра». «Что ты сказал?» — спросила Табита. Он покачал головой. «Как насчет радио?» — сказала Хаттер и потянулась через него, чтобы включить музыку. Вейн не сказал, почему ему хотелось тишины. Почему идея музыки заставляла его нервничать? Через тонкий треск статики басовитый Боб Седжер пел о любви к старому рок-н-роллу. Он утверждал, что если кто-то в его присутствии будет слушать диска, ему через десять минут укажут на дверь. «Где произошла эта авария?» — спросила Табита, и Вейн отметил, что в ее голосе чувствовалась нотка подозрительности. «Мы почти на месте», — ответил Луи. «Кто-то пострадал?» «Эта авария случилась давно», — сказал Луи. Вейн не знал их места назначения, пока они не проехали сельский магазин. Другого магазина здесь не могло быть. Бензоколонки остались перед зданием. Одна из них почернела, краска облупилась там, где ее поймал огонь в тот далекий день, когда Чарли Мэнкс решил заправиться. В холмах над Ганбареллом было много заброшенных шахт и поселков, и не было ничего особенного в бревенчатом доме с разбитыми стеклами, где не было ничего, кроме теней и паутины. «Что ты задумал, мистер Кармади? – спросила Табита. «То, что меня просила сделать Вик», — ответил Луи. «Возможно, тебе не стоило привозить сюда Вейна». «На самом деле, я думаю, что не стоило привозить тебя. Я собираюсь портить вещественные доказательства». «Ладно», — сказала Табита. «Этим утром я буду хранить молчание». Луи проехал мимо магазина и через полмили начал замедляться. Гравеевая дорожка к дому саней располагалась справа. Когда он свернул на нее, статика в динамиках усилилась, едва не заглушив приятный голос Боба Седжара. Возле дома саней хорошей радиосвязи не было ни у кого. Даже скорая помощь не смогла послать сообщение в госпиталь. Возможно, дело объяснялось контурами шельфовой скалы. В ущельях скалистых гор было легко потерять мир внизу. И среди скал, деревьев и пронизывающих ветров обнаруживалось что 21 век являлся всего лишь воображаемой конструкцией, причудливым понятием, наложенным людьми на мир, не имевшим значения для скал. Луи остановил грузовик и выбрался из кабины, чтобы убрать полицейские ленты. Затем они продолжили движение. Тягач проехал по грязной дороге почти у самых руин. сумах краснел в осеннем холоде. Где-то рядом дятел долбил сосну. Когда новый Луи поставил грузовик на тормоз, из динамиков не доносилось ничего, кроме рёва белого шума. Если Вейн закрывал глаза, он видел их. Детей статики. Детей, потерявшихся в пространстве между реальностью и мыслью. Они находились так близко, что мальчик почти слышал их смех под шипением радио. Он задрожал. Отец положил руку на его ногу. Вейн открыл глаза и посмотрел на него. Луи выбрался из грузовика, но заглянул обратно в кабину, чтобы опустить большую руку на его колено. «Все хорошо, Вейн», — сказал он. «Не бойся. Ты в безопасности». Ребенок кивнул, но его отец неправильно понял его. Вейн не был напуган. Да, он дрожал. Однако это было нервное возбуждение. Другие дети находились так близко, они ждали его возвращения, грезили о существовании нового мира, новой страны, Рождества с аттракционами, едой и играми. Он мог бы создать ее. Это было по силам каждому. Потребовалось бы немногое. Некоторые инструменты развлечений и забавы который он использовал бы, чтобы прорвать дыру в реальном мире и пройти в свой тайный внутренний ландшафт. Вейн почувствовал металлическую головку молота на своих коленях и, взглянув на нее, подумал, возможно, взять молот и ударить им по голове отца. Когда Вейн представил себе звук, который сделает молоток, глубокий пустой треск стали о кость. Он изогнулся от удовольствия. Вонзить его в центр симпатичного, самодовольного и сучьего лица Табиты Хаттер, разбить ее очки, выбить зубы в лживом рту. Это будет забавно. Мысль, что ее полные губы окрасятся кровью, наполнила его каким-то эротическим зарядом. Справившись с ней, он мог бы пойти в лес, к утесу, где находился каменный тоннель в страну Рождества. Он мог бы бить молотом, махать им до тех пор, пока камень не начнет колоться, пока не образуется трещина, в которую он сможет пролезть, махать молотом, пока он не откроет мир, не сделает пространства, чтобы проползти в него, вернуться в царство мысли, где его ожидали дети. Но пока он думал о такой возможности, фантазировал об этом, отец убрал руку с его колена и взял молоток. — А он тебе зачем? — спросила Табита, отстегивая ремень безопасности. Ветер гулял по соснам, ангелы покачивались, серебристые шары превращали свет в яркие полихромные лучи. Луи сошел с дороги и зашагал вниз по откосу. Он поднял голову, у него теперь был один нормальный подбородок, и бросил взгляд мудрой черепахи на украшения, висевшие на ветвях. Чуть позже он снял одного белого ангела, дувшего в золотую трубу, поставил на камень и разбил его молотком. Прозвучал краткий вопль в бушевавшей статике радио. «Луи?» — удивленно спросила Табита, обходившая перед грузовика. Вейн подумал, что если бы он сел за руль и завел бы тягач, то мог бы переехать ее. Представив в себе звук ее черепа, ударившегося о решетку радиатора, он начал улыбаться. Идея была довольно заманчивой. Но затем Хаттер ушла под защиту деревьев. Он быстро поморгал освобождаясь от ужасного, зловещего и чудесного видения, а затем спрыгнул с подножки грузовика. Поднявшийся ветер ерошил его волосы. Луи сорвал блестящее серебряное украшение, большой шар, пригодный для софтбола, подбросил его в воздух и ударил по нему молотком, как по бейсбольному мячу. Блестящая сфера взорвалась в красивых брызгах, опалового стекла и кусочках медной проволоки. Вейн стоял у грузовика и наблюдал за происходящими событиями. Сквозь громкий рев статики он услышал хор детей, певших рождественскую песню. Они пели о верности. Их голоса были далекими, но чистыми и сладкими. Луис смял керамическую елку, несколько оловянных снежинок, и искрившуюся золотым блеском китайскую сливу. Немного вспотев, он снял свою фланелевую куртку. «Луи?» — вновь спросила Табита, глядя на него с вершины откоса. «Зачем ты это делаешь?» «Потому что одна из этих игрушек принадлежит ему», ответил Луи и кивнул на Вейна. Вик вернула ему «Почти все, но я хочу отдать остальное». Ветер начал завывать, Деревья стали раскачиваться. Это походило на маленькое сражение, когда сосны клонились взад и вперед. В воздух поднялись сосновые иглы и сухая листва. Что я должна делать? спросила Табита. Как минимум, не арестовывай меня. Он отвернулся от нее и нашел очередное украшение. Оно разбилось с музыкальным звоном. Табита посмотрела на Вейна. «Я никогда не останавливалась на минимуме. Хочешь помочь? Выглядит забавно, верно?» Вейн был вынужден признать, что выглядело забавно. Она использовала рукоятку пистолета. «Мальчик, камень». Звуки рождественского хора, звучавшего в машине, усилились. Табита заметила это и бросила беспокойный, удивленный взгляд на грузовик. Луи игнорировал данный факт, продолжая крушить стеклянные рождественские венки и проволочных клоунов. Через несколько секунд белый шум снова возрос по громкости, похоронив под собой песню. Вейн разбивал ангелов с трубами, с арфами, с руками, сложенными для молитвы. Он уничтожил Санту и всех его оленей, всех его эльфов. Сначала он смеялся. Через некоторое время это перестало быть забавным. Потом у него начали болеть зубы. Лицо казалось то горячим, то холодным, обжигающим ледяным и снова горячим. Он не знал, почему так происходит, и не думал об этом много. Он замахнулся синим куском сланца, чтобы разбить керамического ягненка, когда вдруг краем глаза заметил какое-то движение — Мальчик поднял голову и увидел девочку, стоявшую у руин бывшего дома саней. На ней была грязная ночнушка. Когда-то одежда была белой, но теперь ее покрывали многочисленные следы засохшей крови. Волосы были жутко спутаны, ее бледное милое лицо покрывали синяки. Она молча плакала, ноги были окровавлены. «На — На помажь! — прошептала она. Звук почти терялся в шепчущем ветре. «На помощь!» Вейн никогда не слышал русских слов «на помощь», но понимал, о чем она говорила. Табита заметила, что Вейн на что-то смотрит. Повернув голову, она тоже увидела девочку. «О мой бог!» — тихо сказала она. «Луи! Луи!» Кармади посмотрел на Марту Григорски, пропавшую в 1992 году. Ей было 12 лет, когда она исчезла из отеля в Бостоне, и 12 сейчас, через два десятилетия. Луи наблюдал за ней без особого удивления. Он выглядел серым и уставшим, пот стекал по похудевшим щекам. «Я должен найти остальное, Табби», — сказал Луи. «Ты поможешь ей?» Табита бросил на него испуганный, изумленный взгляд. Она сунула оружие в кобуру, повернулась и быстро пошла по упавшей листве. Позади Марты из-за куста вышел мальчик с черными волосами лет десяти в грязной сине-красной форме охранника древнего Тауэра. Под удивленными и напуганными глазами Брэда Маколи чернели синяки. Он искоса посмотрел на Марту, и его грудь начала набухать рыданиями. Глядя на них обоих, Вейн покачнулся на каблуках. В его сне прошлой ночью Брэд тоже носил наряд лейб-гвардейца. У Вейна закружилась голова, но когда он покачнулся на каблуках и был близок к падению, отец поймал его сзади, поместив на плечо мальчика массивную руку. Эти руки не подходили к телу нового Луи, заставляя его большую неуклюжую фигуру выглядеть плохо составленной вместе. — Эй, парень, — сказал Луи, — если хочешь, можешь вытереть лицо о мою рубашку. — Что? — спросил Вайн. Не плачь, сынок. Он поддержал его другой рукой. В ней лежали керамические осколки разбитой луны. — Ты уже плачешь пару минут. «Я так понимаю, что эта игрушка была твоей, верно?» Вейн почувствовал, что у него конвульсивно дергаются плечи. Он попытался ответить, но из горла ничего не выходило. Слезы на щеках горели на холодном ветру. Его самоконтроль закончился, и он уткнулся лицом в живот отца, скучая на мгновение по старому Луи с его комфортной медвежьей массой. «Прости меня!» — прошептал он. Его голос казался ломаным и странным. Он поводил языком по рту, но не нашел никаких тайных зубов. Мысль о том, что они исчезли, вызвала такой взрыв облегчения, что ему пришлось повиснуть на отце, чтобы удержаться от падения. «Прости меня, пап! Ах, папа! Я извиняюсь!» Его дыхание прерывалось короткими, дрожащими рыданиями. «За что?» «Я не знаю. За плач. За то, что я обсопливил тебя». «Никто не извиняется за слезы», — ответил Луи. «Меня тошнит». «Да, понимаю. Думаю, ты страдаешь от своей человечности». «А от этого можно умереть?» — спросил Вейн. «Да» сказал Луи. В каждом случае это очень фатально. Вейн кивнул. «Ничего. Я так понимаю, что это хорошо». Чуть вдалеке Вейн слышал ясный, уверенный и успокаивающий голос Табиты Хаттер, называвший имена, говоривший детям, что с ними будет все в порядке, что о них позаботятся. Он знал, что если обернется, то увидит «Дюжину ребят, а остальные будут выходить из-за деревьев, оставляя позади себя мир статики и белого шума». Он слышал, что некоторые из них рыдали. Очевидно, человеческое состояние было заразно. «Папа — Папа? — спросил Вейн. — Если с тобой все будет хорошо, мы можем в этом году пропустить Рождество. Если Санта попробует спуститься к нам через дымоход... Я дам ему под зад ногой, — ответил Луи. Это обещание. Вейн засмеялся. Смех был лучше, чем рыдание. Он звучал нормально. На шоссе послышался свирепый рев приближавшегося мотоцикла. У Вейна появилась идея, отчаянная и ужасная, что это мчалась его мать. Потерянные дети вернулись из состояния, похожего на смерть, Возможно, теперь настал ее черед, но это был просто какой-то парень, решивший покататься на Харлее. Он промчался мимо с оглушительным грохотом. Солнце блестело на хроме, был ранний октябрь, но сияние утреннего светила дарило тепло. Осень вступила в свои права, за ней следовала зима, но сейчас осталось еще немного хорошей погоды для езды на мотоцикле. Начато 4 июля 2009, завершено в 2011. Джо Хилл, Эксетер, штат Нью-Гэмпшир.